Слава девятнадцатая. Не ужились в монастыре. От беседы с девушкой-приключенцем я не получил особо много полезного. Скорее же, она получила больше пользы и выгоды из нашего разговора. Она узнала про деревни и ресурсы, а когда покинет избу, сама увидит, что здесь происходит. Я еще раз посмотрел на список дел. То, что мою деревню пока еще никак не называют, не беда. Мы живущие здесь друг друга понимаем, а связь с другими населёнными пунктами пока ещё не налажена, чтобы как-то светиться там. Да и вообще, судя по тому, что мне рассказывают о военных действиях, лучше притормозить с рекламой и не так активно заманивать новых переселенцев к себе в деревню. Ладно, если сюда просто беженцы придут. А если дезертиры, бандиты, И когда они расселятся у меня, выкурить их будет сложно. Мимо прошёл Конральд, подтягивая штаны. Мне он ничего не сказал, лишь кивнул, а сам крикнул в сторону строящейся башни: "Иду уже! Погодите!" Работа кипела, но вместо того, чтобы последовать совету от шельника и включиться в неё, я посмотрел на восток. Дорога уходила вдаль, хорошая, натоптанная. И Жерон все же был не единственным, кто перемещался по ней. Чем дольше я смотрел, тем больше мне казалось, что над дорогой поднимается пыль. Вдалеке, но так много, что похоже на целую бурю. Мне бы стоило крикнуть Конрольда, но с востока угрозы я не ждал. И потому сразу подумал о том, что это и Жерон отправил к нам поселенцев. Моя догадка оказалась верной. Толпа в десять человек и трое детей с несколькими фургонами, телегами и повозками медленно приближалась к моему поселению. В этот раз я решил выйти к людям, чтобы не стоять в отдалении. Удивились они, потому что не ждали увидеть вместо одной избы, к тому же и недостроенной на момент их первого появления у нас, целый набор строений и заметно увеличившееся количество жителей». Удивился и я, потому что людей почему-то стало больше, а животных меньше. Некоторые шли в странных балахонах, наподобие как у отшельника, только новых и цветных, но не ярких, а бордовых, точно на темную ткань нанесли красный цвет. Вероятно, то были люди из монастыря. Выглядели они довольно воинственно, но оружие при них я не заметил». В отличие от переселенцев, они вполне могли оказать сопротивление в случае нападения какого-нибудь маломальски вооружённого противника, например, тех же дезертиров. Оказалось, что эти двое сопровождали группу, чтобы на пути до нашего поселения не возникло проблем. После короткого разговора выяснилось, что безопасность эта парочка монахов обеспечивала не только людям, но и монастырю. «Слишком шумные», — пояснил коротко стриженный, почти на полголовы выше меня монах. «Не для нас». И торговец попросил направить их сюда. «А они не против?» — спросил я, пытаясь заглянуть через плечо монаху, что оказалось уж слишком сложно. «Не думаю. Мы взяли только пару коров», — продолжал монах. «За то время, что они жили из-за наши усилия, все остальное осталось при них, и...» «Вы же нам поможете здесь поселиться?» — крикнули люди с телег. Монах вздохнул, а я добавил. «За пару коров можете потратить немного времени у нас». Это был не вопрос, и звучал он совершенно серьезно. Вероятно, поэтому монах вздохнул еще раз, а потом согласился. Делегация из монастыря при ближайшем рассмотрении оказалась довольно громоздкой. Две телеги и три фургона, каждым управлял мужчина. Дети сидели на открытой телеге, другая была полностью загружена ящиками и бочками. За детскими спинами тоже было несколько ящиков. Я предположил, что внутри фургона в тоже находится немалое количество вещей. Всё же 13 человек с решимостью переехать в монастырь должны были взять с собой всё, что могли. Помимо людей я наконец-то смог пересчитать и живность. Клетки с корами, которые кудахтали, стоило только взяться за верёвочную рукоять в верхней её части. Десяток овец, которых держали на привязи, как и четырёх коров. Вроде бы даже бычок имелся. Нужно было выделить место. Я вспомнил предложение выставить телеги и фургоны в кольцо и тут же предложил переселенцам так и сделать. Те хоть и были удивлены изменениями в поселении, но вариант жить в собственных фургонах и телегах они встретили с сопротивлением. Это лишь временная мера. Я попытался воздействовать на них максимально мягко. Скоро будет закончен дом, и когда он будет полностью обставлен, вы сможете его заселить, и указал на полностью законченный фундамент, сложенный рядом брёвна. Люди под успокоились, но всё ещё продолжали роптать. Интересно даже, откуда они такие взялись. Может, из богатых, не зря же телеги и фургоны полные вещей. Но на чужое я не покушался. Даже не хотел брать живность в качестве оплаты, как сделали в монастыре. По итогу фургоны чередовались с телегами в кольце. Площадь получалась немалая, пятиугольник с внутренними сторонами почти по шесть метров. Весь колесный транспорт сцепили меж собой, а живность распределили по внешней стороне. Мне хотелось назвать новое место кварталом, но он точно не был квадратным, а для района слишком маленький. Слово «зона» звучало некрасиво. Но раз названия не было и у поселения, не стоило заморачиваться с названием и для нового места. Процесс помогал контролировать Конральд, а еще подключился Кролл. Я даже не успел толком познакомиться с теми, кто пришёл с бережка, а теперь ещё новые люди, и вроде бы даже на этот раз более мине спокойные. Хорошо, что Ижерон направил их к нам, сказал я одному из монахов. Нет, не Ижерон. Мы их изгнали, негромко ответил он. С ними невозможно ужиться. Нам нужна тишина и покой, а эти, он осёкся. Так говорить неприлично, но лучше уж пусть они посложат вам Чем будут портить нашу жизнь. Забавно получилось. Я посмотрел со стороны на всё происходящее, но всё же пока новые люди не создали проблем. Они начнутся позже, но Совет отшельника пришёлса кстати. Я решил собрать всех вместе и шепнул Конраду, чтобы тот помог мне собрать всех жителей в одном месте. Лучшей позиции, чем образованный пятиугольник, я не нашёл. Поставил ящик и взобрался на него, когда все собрались. Встал я возле фургона, чтобы иметь за спиной опору. Ящик никак не хотел вставать ровно. Шаткая опора с моей-то ловкостью – идеальные условия для падения. И авторитета в том числе. Нас становилось все больше. И с высоты ящика я это отлично видел. Не два-три беглых или случайных поселенца, которые просто ушли от прошлой жизни и остановились у меня. Четырнадцати жителям добавилось ещё 13. Это большая группа людей для меня по крайней мере в несколько раз больше, чем было в Берешке. Предстояло задумать новое расширение поселения, найти место для всех и каждого. Про это я говорил, потому что чувствовал, что людям надо знать, надо понимать, что их жизнь безопасна. Здесь им рады, и здесь они найдут то, что искали мирное существование. После слов о мире кто-то покосился на строящуюся башню. Некоторые встретили мои слова смехом. Защищать нас тоже нужно, но надеюсь, что не придётся. Когда я только начал свою речь, у меня в голове не было ни плана, ни нужных слов, но стало мне расслабиться, начать говорить то, что я думаю, как ушли все сомнения. Красноречие сыграло свою роль. Но тетрадь я скручивала обеими руками за спиной. Теперь я чувствовал себя лидером, ответственным за них, и старался коснуться лишь текущих тем, без планов на будущее, потому что где-то в глубине души я понимал, что невозможно будет навсегда уйти от страхов прошлого, от борьбы между городами. Мы не сможем изолироваться. А то, что население моей деревни резко выросло, причём кратно за очень короткий период, меня теперь скорее пугало, чем радовало. Еды потребуется очень много. Запасов, которые мы с Авраном сделали, не включали в себя почти тридцать жителей. А то, что запасом считали мы, теперь можно было превратить буквально в закуску. Об этом я упоминать не стал. Лишь прикинул, что сейчас июль, время ягод и грибов. Отшельник подскажет, а я донесу эти мысли до людей. И кто не ужился в монастыре, теперь будет работать у нас». собирать, охотиться, рыбачить. Тем уиды я обошёл так аккуратно, как смог, чтобы никто не понял, что наши запасы истощаются и не пугать людей обилием работы. Говоря об этом, я ощутил ещё и неприятный холодок. Ведь чем больше людей, тем больше работы. Не проще жить, а сложнее работать. Вдвоём, втроём или даже вчетвером жить не сложно. Разные комбинации занятий сходятся на одном человеке. А теперь придется четко распределять роли и следить за тем, все ли нравится жителям. А если не будет нравиться? Об этом я начал думать, когда уже закончил свою не слишком пламенную речь. Скорее уж она была приветственной, чтобы все жители почувствовали единение. «Если позволить менять, то будет хаос. Если давить, то я стану диктатором». «Ну да, еще пару плантаций и все. Настоящий диктатор!» Я направлялся в сторону леса вместе с группой лесорубов, чтобы оценить, как идут наши дела там. И думал о новых распределениях, о том, что всех новеньких, скорее всего, придется отправить не помощниками-строителям, а добытчиками еды. И все же они показались мне теперь спокойными, уживчивыми, аккуратными». Странно, что они не ужились в монастыре, и жероны будут ждать новые вопросы.